Глава 63 «Да чтоб тебя!» – застонала я, швырнув записку на кровать. «Ты чего?» – удивилась Леся. Соседка уже вышла из души и с упоением выщипывала брови маленьким пинцетом. Я зачитала вслух содержимое записки, на что получила уверенное. «Правильно», – говорит, – «собирайся идуй к своему истинному. Может, у него беда какая приключилась». Вспоминая прошлую ночь, когда Кьяртен чуть не умер от переохлаждения, я принялась лихорадочно собираться. Однако, надев теплый свитер на тонкую блузу, я замерла посреди комнаты, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Не», – задумчиво протянула я, – «ничего с ним не произошло. По крайней мере, ничего страшного. В противном случае меня бы уже плющило не по-детски, как перед тем, когда мы с Гэрольдом нашли магистра». «Все равно иди», – раз Олеся положила пинцет и зеркальце на стол, подошла ко мне и принялась активно подталкивать к выходу. «Иди, иди, у меня хорошее предчувствие». Подавшись на пору подруги, я захватила с собой куртку, пожелала спокойной ночи костелянши и вскоре уже подходила к тому самому месту, где я случайно вырубила магистра. Закрытую со всех сторон полянку освещали яркие огоньки. Среди деревьев я увидела нечто темное и большое, похожее на дракон? Черный? Но откуда? Моим первым порывом было развернуться и убежать. Мало ли чего можно ожидать от огромной чешуйчатой твари. Не сразу до меня дошло, что черный дракон в Драгомее один, насколько я знаю. «Магистр?» — осторожно спросила я, высунув лицо из-за кустов. «Нет, это Дансмарк. В моей голове раздался ехидный голос Кьяртона, только более низкий и хриплый — голос зверя. «Пожалуйста, не говорите, что вы залезаете в мою голову и читаете чужие мысли», — пролепетала я, боясь его ответа. «Расслабься, Рита. Это единственный способ общения, доступный в животной ипостаси». Первый страх уже прошел, и я целиком выбралась из кустов, шаг за шагом приближаясь к черному дракону. «А если надо общаться сразу с несколькими людьми?» – проявилось во мне любопытство. «Грозный, ты серьезно?» Магистр демонстративно закатил глаза и шумом выдохнул струйку дыма. Я промолчала, с любопытством рассматривая новый для меня лик истинного. Раньше мне уже доводилось видеть черного дракона, даже заехала ему по мягкому брюху, но то было в момент опасности. Кьяртон позволил себя рассмотреть, лениво наблюдая за моими передвижениями вокруг его объемной туши. Черные крылья с угольными прожилками находились в сложном состоянии. При свете ночных огней я любовалась тем, как под сверкающей чешуей перекатываются его крепкие мышцы. Лапы, увенчанные острыми когтями, впивались в землю. А когда я завершила круг почета, остановившись напротив его шипастой морды, то выдохнула. Это потрясающе! Что именно? Он раскрыл пасть в ухмылке, ненавязчиво продемонстрировав мне внушительные клыки. «Вы очень красивый дракон», — честно призналась я и, вытянув руку вперед, спросила, «А можно вас потрогать?» «Нужно». Я сделала еще несколько шагов, вплотную приблизившись к его морде, и аккуратно провела ладонью по гладкой щеке. Драконок ярдан прикрыл глаза и замурчал, словно гигантский чешуйчатый кот. Рука скользнула вниз и провела по шее. Твердый. «Но такой теплый и приятный на ощупь. Прокатиться хочешь?» – раздалось в моей голове. «А можно?» – «Нужно», – повторил магистр в животном обличье. «Залезай на спину». Кьяртон припал к земле, дожидаясь, пока я соберу всю свою храбрость в кулак и вскарабкаюсь по хвосту на его широкую спину. Мне удалось подползти ближе к шее, и я обхватила коленками ее основание, держась за крепкие костяные шипы. Райан взмахнул крыльями, подняв в воздух ветки и листву, силой оттолкнулся задними лапами от земли и в два счета взмыл над боевым полем. «Куда летим?» — громко спросила я, чувствуя, как в ушах шумит ветер. Над землей было холодно, я порадовалась, что магистр это предусмотрел, велев одеться потеплее. «Рита, не обязательно кричать!» — ответил дракон. «Я тебя прекрасно слышу!» «Куда летим?» — не скажу, это сюрприз. «Сюрприз? Ничего себе!» Удивилась я, разглядывая темную, почти черную поверхность земли, усыпанную яркими огнями. Кьяртон набирал скорость, а я, прижавшись к груди драконьей шеи, с любопытством смотрела по сторонам, любуясь яркими звездами и... По моим ощущениям, мы летели полчаса, не более. Перед нами проявились очертания какой-то темной горы. И на мгновение я подумала, что мы в нее врежемся. Но Райан облетел ее справа, снизил высоту и приземлился у ее подножия. «Мы на месте», — прорычал в моей голове черный дракон. Я рожала пальцы и съехала вниз по его спине. Приземлилась точно на ноги осмотрелась по сторонам. Темно, холодно, вокруг густые заросли кустарника. Может быть, Кьяртон привез меня сюда, чтобы по-тихому избавиться от своей истины? За потоком мысли я пропустила тот момент, когда дракона закрыла завеса плотного тумана, из нее вышла человеческая ипостась куратора-магистра. одетая в темный, идеально сидящий на нем костюм. Прошу, Марго. Он решительно подошел к раскидистому кусту впереди меня и отодвинул в сторону ветви. Только после тебя.